Глава 2. Вероятно, каждый мужчина мечтает, чтобы знакомство с любимой девушкой состоялось при романтических обстоятельствах. Возвращается, например, молоденькая симпатичная студентка вечером домой через неосвещенный двор, и вдруг на нее набрасывается из засады банда грабителей, насильников или просто хулиганов. Девушка кричит, но все окна темны, а которые и горели только что, то мгновенно погасли, чтобы обитателям квартир было удобнее во двор выглядывать. Что же там происходит такого интересного? А студентка уже кричит еле слышно, понимая, что помощи ждать не кого. И тут появляется герой, который случайно зашел в этот двор. Герой расшвыривает маньяков по дальним закоулкам, потом провожает девушку до двери ее квартиры, прощается, желает спокойной ночи и даже номером мобильного телефона не интересуется. Тогда студентка сама робко просит его о следующей встрече и так смотрит на спасителя огромными глазами, полными мольбы, что отказать нет никакой возможности. К сожалению, для большинства девушек и не только студенток романтика заключается в другом. Они мечтают, чтобы рядом с ними резко затормозил, сжигая по крышке, шикарный Мерседес, а еще лучше спортивный Феррари, из которого вышел бы белозубый красавец и сказал «Ну что, детка, погнали в казино». Гречин познакомился с Мариной отнюдь не романтически. Скорее, наоборот. Он находился в доме, где произошло убийство с ограблением. Алексей нажимал кнопки звонков соседних квартир, но никто не хотел открывать, а может, в них и в самом деле никого не было. Взломанную дверь обнаружила старуха, которая по ошибке вышла из лифта не на своем этаже, увидела приотворенную створку чужих апартаментов и заглянула внутрь из любопытства — Милицию она вызвала, но возвращаться на место преступления категорически отказывалась. Гречин безуспешно пытался вытащить хоть кого-то из соседских квартир, как вдруг увидел поднимающуюся по лестнице высокую красивую девушку. Он обомлел от внезапности возникшего перед ним чуда, и девушка проскочила мимо. «Эй!» — крикнул майор вслед незнакомке. Но девушка не ответила, только еще быстрее застучали по бетонным ступенькам ее каблучки. Алексей бросился за ней. «Постойте, гражданка!» Незнакомка уже поднялась на свой этаж и теперь стояла перед дверью. «Что вы хотите от меня?» — спросила она, вроде даже и не испугавшись вовсе. «Я хочу, чтобы вы были понятой», — объяснил Гречин и поправился, то есть понятым. «Я майор полиции, а двумя этажами ниже произошло преступление. По закону...» «Хорошо, я согласна», — кивнула девушка. «Но только если это не отнимет много времени». «Полчаса максимум», — соврал Алексей. Они начали спускаться. Гречин уже боялся вздохнуть от того, что рядом с ним такая красавица, и вдруг понял — нельзя ей туда. Ведь в квартире лежит окровавленный мужской труп, на котором никакой одежды. Алексей замер, а девушка поторопила его. «Ну что же вы, майор, у меня не так много времени». Она зашла в квартиру, увидела скрюченное от предсмертной агонии тело и произнесла с некоторым отвращением. «Ужас какой! А ведь я его знаю!» «Сосед здоровался со мной постоянно, даже пытался в гости пригласить». За подобные предложения не убивают, конечно, поэтому в отношении девушки никаких подозрений, естественно, не возникло. А одинокого сорокалетнего мужчину, как потом выяснилось, зарезал из ревности муж его случайной любовницы. Холостяк познакомился в баре с не такой уж молоденькой продавщицей, привел ее к себе, и та провела у него ночь. Потом женщина пришла к новому знакомому во второй раз — а муж ее выследил. Ревнивец дождался утра, пока жена уйдет от любовника, позвонил в дверь, представился мастером со студии кабельного телевидения и, когда замотанный в простыне невыспавшийся хозяин открыл дверь, дважды ударил его ножом, после чего разбросал вещи, находившиеся в шкафах по комнатам, что-то утащил с собой, чтобы у полиции создалось впечатление, будто убийство связано с ограблением. Вместо того, чтобы выбросить на помойку унесенный видеоплеер и другое прихваченное барахло, убийца потащил все в скупку, на чем и попался. В результате получил 15 лет за то, что взял что-то из квартиры, а ведь за убийство из ревности вряд ли ему дали бы больше 12. Его жена присутствовала на суде, а когда объявили приговор, закричала «Ну какой же ты дурак, ведь я люблю тебя!» Марина, согласившись стать понятой, подписала протокол и сказала Алексею. «Ну вот, товарищ майор, из-за вас, точнее, из-за своей верности гражданскому долгу, я опоздала на важную встречу. Если не намного опоздали, то я могу вас подбросить куда надо». Девушка задумалась на мгновение, затем кивнула. Они вышли во двор. Верная гражданскому долгу Марина увидела, что ехать придется на новенькой «Тойоте Камри» и удивилась. «Это служебный автомобиль? А где мигалка?» «Нет, машина мне от бабушки в наследство досталась», — объяснил Гречин. В тот день у Марины намечалось участие в съемках фильма. Режиссер-постановщик, с которым встречалась ее подруга, предложил маленькую роль в эпизоде и ей. Марине предстояло сыграть официантку. Ситуация такая. Сначала она молча принимает заказ, потом приносит счет. Подвыпивший герой в исполнении популярного актера расплачивается и предлагает ей провести ночь вместе. Приобняв работницу ресторана за талию, он спрашивает, «Пригласишь меня к себе домой? Я хорошо заплачу». На что красавица-официантка должна была возмутиться, «За кого вы меня принимаете? У меня, между прочим, дома муж». «А я и ему хорошо заплачу», — говорит кинозвезда согласно тексту сценария. После чего героине Марины следует влепить мужчине пощечину. Но девушка все-таки опоздала на съемку, и счастье хлестать по щекам молодого популярного актера досталось другой. Зато повезло Гречину. В тот вечер майор вместе с Мариной какое-то время наблюдали, как снимается фильм, как режиссер, тайно скрываясь от съемочной группы, пьет коньяк из горлышка, как красавец-артист, не вынимая изо рта сигаретку, направо-налево раздает автографы и при этом пожирает глазами свою несостоявшуюся партнершу а потом посидели в баре и мило поболтали. Алексей вернул девушку к полуночи на место преступления, то есть в тот дом, где они познакомились, но двумя этажами выше. Прощаясь, Марина быстро чмокнула его в щеку. Возвратившись к себе, Гречин долго не мог заснуть и даже выбегал за пивом. Разумеется, не в сверкающий яркими огнями роскошный супермаркет «Сезам», а в ночной ларек. На следующий день Алексей позвонил девушке и пригласил на свидание. Встречались они почти месяц. Потом он признался ей в любви. Еще через день Марина осталась у него ночевать, а еще через неделю переехала к нему жить. С тех пор прошло полгода, и пара уже подала заявление на регистрацию брака. До свадьбы оставалось чуть более месяца. Мама Марины немного успокоилась, а до подачи заявления она относилась к Алексею холодно, видимо, принимая его, владельца дорогой иномарки, за оборотня в погонах.